Глава 25. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. Джой собиралась на первое занятие по изучению Библии и прокручивала в голове сон. Смыкающаяся над отцом дорога, его летящее в ад обгорелое мертвое тело и крики. Эти крики звучали так громко и настойчиво, что она чуть не забыла положить в школьную сумку Библию. Пока они с Марком шли по подъездной дорожке, Джой мечтала о том, чтобы уроки вёл не мистер Джонс. По будням он ведь наверняка где-нибудь работает. «Не понимаю, зачем нам дурацкое изучение Библии?» Вдруг сказал Марк и сплюнул на гравий. «Зато проведём три часа вдали от дома». «Да уж». Марк глянул на приближающийся автобус. «Хочется сбежать, уехать в Дарвин». Там солнечно, можно плавать круглый год. Не надо изучать проклятую Библию. Брат поднял с земли свою сумку, вновь сплюнул. И не надо терпеть его. Джой поднялась за ним по ступеням. Она боялась. Вдруг отец узнает, что Марк ругался. Однако ещё сильнее Джой боялась другого. Вдруг Марк и вправду уедет в Дарвин, оставит её, Рут и маму одних, с грязью, угрями и обезглавленными Рут, и с отцом. В церкви преподобный Брейтуэт велел ей идти в актовый зал к мистеру Джонсу, а Марку отправляться в церковь на собрание христианской молодёжи, которое проведёт преподобный. Джой побрела в зал. «Лучше бы остаться с Марком». Перспектива общения с мистером Джонсом вызывала ужас. В зале стояло два стола, за одним сидела Фелисити. Она с улыбкой позвала «Привет, Джой, садись ко мне». Джоэс Фелисити оказались единственными учениками, и мистеру Джонсу это, естественно, не понравилось. Он приказал открыть Библию и читать бытие. У него, мистера Джонса, важные дела. Он вернётся через полчаса и задаст вопросы о прочитанном. Сначала девочки молча работали, потом стали перешёптываться о том, какой мистер Джонс вредный и ленивый. Затем перешли на разговоры о школе и семье, Если Фелисити сыпала историями о весёлых событиях и больших праздниках, то Джой придерживалась безопасных тем. Про цветы, которые выращивает мама, про Колина и мистера Ларсена, про письмо из старшей школы, восхваляющее ум и спортивные успехи Марка. Джой никогда не рассказала бы Фелисите или кому-нибудь другому о несчастье Рут, характере отца и угрях в желудке». Мистер Джонс вернулся за пять минут до окончания урока, и Фелисити, которая много знала о Библии, отрапортовала. Они прочли о том, как Господь создал землю и род человеческий по образу своему и о трагедии Эдемского сада. «Хорошо, достаточно, помолимся!» Мистер Джонс произнёс быстрое благословение, слепив все слова в одно. Он всегда так делал, когда злился. «Да благословить тебя, Господь, и сохранит тебя!» «Аминь!» — вместе с ним хором Пропели девочки. Отец Фелисити приехал за ней на другом автомобиле, хотя тоже большом и блестящем. Джой с Марком побежали на остановку, боясь опоздать на автобус и накликать беду. Уже возле фермы Марк прокомментировал занятие. «Худший час моей жизни». «Хуже, чем дома?» «Я имею в виду время за пределами этой чёртовой дыры». «Да, знаю, я не должен ругаться, но мне плевать. Жду не дождусь, когда сбегу отсюда». Марк посмотрел на Джой. «Сначала закончу шестой класс, потом уеду в Дарвин. В университет, если он там есть. Проклятие. Да даже если нет!» У Гриф сполошились. «Можно с тобой? Мне тогда будет уже четырнадцать». Марк тихонько засмеялся. «Конечно. Мы все уедем. И мама тоже. Пусть сам тут мыкается». Руд ждала в комнате. На удивление она не спросила, как прошёл урок Библии, а сразу поделилась. Я размышляла про мистера Ларсена. По-моему, он шпион. «Шпион? Чей?» Руд задумалась. «Русских. Или мистера Гульельма, итальянца, который поселился в доме мистера Твига после его смерти. В смысле, он иностранец». «Зачем мистеру Ларсену для него шпионить?» Руд вдруг задумалась. «Возможно, он японец или немец. Мистер Гульельма?» Нет, мистер Ларсон. Ладно, японец вряд ли, хотя может работать на японцев или на немцев, или на тех и других. Вот потому-то ему не обязательно доить коров. У него и так есть деньги на шоколад. Это не объясняет, почему мистер Ларсон звонит с нашего телефона. Очередная задумчивая пауза. Потому что... Наконец ликующая объявила Рут. Миссис Ларсон об этом не знает. И если правительство заподозрит мистера Ларсона, оно будет прослушивать его домашний телефон. Оба аргумента звучали логично. Если мистер Ларсон действительно шпион, его необходимо остановить. Это положит конец субботним шоколадкам, но шпиона опасных следует ловить. Вот только мы должны удостовериться, сказала Рут. У меня есть план.